Квартирантка с двумя детьми. Только появились, стали осматривать комнату. Мне как стукнуло в голову, ну, будет шум. Но, конечно, представить не мог, что так. Момент выбрал, чтобы надежда одна оказалась. Говорю, «Ты зачем с детьми-то сдаешь? А нам как жить, когда у нас по головам будут скакать каждый день?» Она мне и рассказала, что некуда им деваться, это и с детьми. «Сами из поселка какого-то дом там развалился, зимовать невозможно. Муж бросил, родни нет. Это, мол, деддомовка, С чемоданишком мотаются. И вот решила пустить за три тысячи в месяц. У нас коммуналка. Видишь, три комнатухи, общая кухня, туалет под одно с ванной. Прихожая вся забита шкафами, теснота. По одному жить еще более-менее, а так... Ну что я могу? Не моя же комната. поворчала и ушел. Но, в общем... Спокойно квартирантка вела себя. И дети, девочка лет десяти, и мальчик, дошкольник да еще. Нельзя сказать, чтобы уж очень шумели, хотя целыми днями дома были. Один раз что-то уж очень сильно разыгрались там у себя, а стены у нас панельные, тонкие, чуть голос повысишь, слыхать все. Пришлось прикрикнуть, затихли. Вечером, когда с этой, как узнал позже Еленой, Звали ее, на кухне встретились, сказала о шуме. Она так быстро, простите, простите, с досадой так. Неприятная она была. Нет, ни лохудра, не скандалистка, но понимаете, таких я много на рынке встречаю среди торговок. Королевны. Торговки какими должны быть? Что, улыбаясь, приглашала к товару, что радовалась тем, э, кто купить что-то хочет, а эти сидят надутые, молчат. Спросишь что, так ответят, будто мучаешь их. И это такая же Елена. Здоровается танком не прет, когда в прихожей столкнешься, детей тихо моет. Можно сказать, что даже скромная, но вот эта ее мина, досадливость, злость скрытая, раздражали. Что уж, королевно-то выставляться, когда так все. А с другой стороны, молодая пока что 33, говорят, ей было, поэтому излилась на свое положение. И дети. «Я-то сам человек тихий, по молодости потрепыхался, покуролесил немного, а потом понял, нечего. И жена была, дочь, только давно их не видел. Дочь в последний раз, когда виделись, сказала, что ненавидит, что я матери и ей жизнь сломал. А чем я сломал? Тридцать семь лет, честно, у станка отстоял, но выпить люблю. Но не пью ведь, как утка, понемногу так, а они от меня что-то ждали, ждали, не дождались и ушли». «Живу один. Соседки Надежда и Александра – старухи с завода нашего. Надежда, правда, последние годы не здесь живет. У нее сын предпринимателем был. Убили его, осталась двухкомнатная квартира. Эту комнатуху сдает, конечно, горюет о сыне, но и, видно, радуется квартире. Удобная, говорит, а комнатуха ей деньги приносит. Если только на пенсию жить и платить заводу за свет... Прочие эти блага, то надо рисом и макаронами питаться, а сосиски с курицей уже не всегда. О каких-нибудь грушах уже крепко подумаешь. А ведь еще одеваться. Ну, куртку ладно, ее можно лет десять таскать, а штаны раз в пару лет-то всяко-разно покупать приходится. И обувь особенно. Очень плохая в последние годы обувь стала. Ну, я, знаешь, приспособился. Да и почти все как-то находят пути». Бутылки специально не собираю, но если увижу на улице пустую, не пропущу. В основном же на рынке обретаюсь, у меня там азики знакомые есть, они помогают. То картошку мелкую дадут, то перчик, подгнивший сбоку, бананы черные, да много разного. Косточки для супа. Иногда что-нибудь и для них сделаешь, ящики на мусорку стаскаешь, или от Зафара Асиму, чей тонар на другом конце рынка, полмешка яблок отнести. Нет. Я уж так пожаловаться не могу, не голодаю. Конечно, тоскливо бывает, но что уж. Вода из крана бежит, батареи греют, а в телевизоре вон 40 программ. Я и водочки себе не отказываю. Недорогую, конечно, пью, но и не пойло, да. Если с умом распределять, то поллитровку на сутки хорошо растянуть можно. Встаешь утром, сразу выпиваешь стопочку, потом умываешься, еще там разные дела делаешь, за завтраком повторишь, главное не нервничать. При нервах и водка по-другому действует, и можно так сорваться, что потом не оправишься. «А тебя же это больше интересует с детьми». «А, ну да». «Ну а что рассказывать-то? Я ее почти и не замечал, даже как зовут. Потом только узнал, уже после всего, и дети тоже. Тихие такие, нельзя сказать, что уж очень шалили. По вечерам, когда мать возвращалась, гулять ходили во двор. Двор у нас тихий, хороший». Даже и не скажешь, что рядом проспект. Ну, такой скверик почти, а не двор. У меня окно туда выходит. Очень удобно. Тихо. И вот они там гуляли, играли по вечерам. Тогда уже резвились, в снегу любили поваляться. Поваляются, потом друг друга отряхивают. Снег здесь чистый, не то что в других районах. Где Елена это работала, я не знал. Да и не интересовался, мне-то какое дело. Утром варила детям что-то, потом уходила, вечером часов в пять возвращалась. А что дети не в школе, ни в садике, это уж совсем не ко мне. Я же не гороно в самом деле. Они два месяца здесь прожили. С конца ноября по вот конец счета января. Что тут особо поймешь и увидишь? Нет, был как-то случай. Иду на рынок. В воскресенье, помню, народу мало на улице. Морозец даванул холодно. И смотрю, впереди знакомый пуховик. Подходит к столбу и клеит объявление. «Весь город ими, который год загаживают. На всех столбах, а не на стенах, на витринах даже. А это она оказалась Елена. Она клеила. Я подошел после нее, прочитал. На оранжевой бумажке... Про то, что какой-то меховой магазин ликвидирует чтобы приходили скорее покупать со скидкой. Хотел вечером ей высказать, что не надо наш город мусорить, но не стал. На скандал нарвешься. Зачем? Это вот было в конце декабря где-то, да. Я тогда часто на рынок ходил. Торговля там активно шла. Азики подобрели, больше овощей давали. Я картошкой хорошо запасся, весь ящик для овощей в холодильнике ею был забит». Ее в основном и ел, а деньги на праздник подкапливал. Друзей у меня как-то нету. Кто был из мужиков, с кем вместе на заводе работал, поумирали или потерялись куда-то, а так... Да и не надо друзей мне. Устал от людей, от разговоров всяких. С телевизором лучше. На Новый год я бараньи ребрышки потушил с лучком. Запах стоял. Водку купил русский стандарт. 0,7, ну и еще три бутылки попроще. Помидорчиков, огурцов, упаковку оливье в кулинарии, колбасы, язык копченый. В общем, накрыл стол богатый. Новый год все-таки. Ну и отметил хорошо. Александру поздравил. Посидели с ней. Потом я один. Несколько дней не выходил из комнаты. Нет, выходил, конечно, но так, в туалет, там воды попить. Телевизор смотрел. Много фильмов хороших было юмора. Спал, ясно, ел. Холодильники у нас по комнатам. На кухне-то места нет. «Да и надежнее в комнате». В общем, Елену с детьми я не видел, хотя слышал, что за стеной там у них что-то происходит, но шума не было, пристойно все. А потом, это уже числа седьмого-восьмого, слышу в прихожей «Бу-бу-бу, бу-бу-бу». Конечно, тревожно стало. Дом у нас, знаешь, не очень благополучный, всяко случается. Один раз пьяный вслед за Надеждой в квартиру влез и стал тут наводить порядок, а телефона-то нет, еле отбились». В общем, я звук телевизора тише сделал. К двери тихонько и ухом прижался, к дырке от старого замка слушаю. Голоса Александры и этой Елены. Елена однотонно так, но с досадой своей говорит. Сапоги разбила, каблук болтается, подметки стерлись. Моментом заклеила вчера, но не знаю. И в фирме сказали, что с пятнадцатого больше во мне не нуждаются. Ставку упраздняют. Четыре тысячи платили, а теперь их не будет. «Двадцать пятого за комнату заплатила, и на праздник детям ни мандаринки, ни конфеты не было. На гречке одной сидим уже две недели. Хожу, вот ищу место, но ну, выходные везде, никто и разговаривать не хочет. Я даже удивился как-то, что она так долго говорит. Обычно «здравствуйте», «простите», а тут слова «охотливо». Видимо, тогда уж ее допекло. А Александра старуха суровая, точнее сказать, задубевшая». В юности веселой была, румяной, мужчин любила, и они пользовались. Но замуж никто не взял, детей не появилось, вот и живет одна хмурится. Потому и с Еленой этой она без большого сочувствия говорила, а домой вернуться спрашивает. «Да что там?» Елена, слышу, вздыхает. «Ничего там не осталось. Дом сгнил совсем. В Уфе попыталась устроиться, но тоже...» «На улицах такие объявления висят...» «Сделаю мелкий ремонт одежды, заштопаю, пришью пуговицы, полы помою, оплата, возможно, едой». «Представляете, я, как увидела, решила, что лучше сюда. Большой все-таки город, не бедный, как говорят, все-таки не Башкирия, но и здесь тоже». «Я, как услышал, что она из Башкирии, разозлился, помню, и нашим тут места нету, а еще эти соседушки лезут». «Ну, ничего, не вышел, не начал, да и какое мне дело, по сути-то?» «Не в мою же комнату». «Детей жалко», — голос квартирантки опять. «Маша с октября не учится». «А хорошо училась». «Не знаю, как быть». «И что? Никто помочь не может». «Александра». «Отец их. Родственники какие». «Муж бросил, сбежал. Не знаю, где он, и знать не хочу». «Мать погибла моя. Отец есть, но я с ним...» «От нас он давно ушел, когда я еще маленькая была». У него семья давно другая. «Да и...» — слышу голос окреп, злость в нем послышалась. «Не хочу ни у кого ничего просить. Хочу работать, зарабатывать, детей растить. У меня хорошие, умные дети». Да, вздох Александры. «И ведут себя хорошо. А это не унимается. Не кричит, конечно, но так говорит, как криком». «Нет, не надо мне помощи, не хочу унижаться, поунижалась. Один раз сходила, а мне надо думать перед тем, как ноги раскидывать. А родные еще хуже. Мать погибла, когда мне восемь лет было. Отец ничего не сделал, чтобы меня в детдом не помещали. А детдом? Своим детям такой судьбы не хочу. Пойду я, может, что и получится. Сапоги вроде держат пока». «Ну, иди, иди, Александра ей, что ж». «Вот такой разговор, наверное, единственный». Точно не помню, что там в следующие дни было. Для меня они с Нового года в один слились. Мне-то что? Сидел в комнате, телевизор смотрел. Раза два выбирался на улку, хлеба подкупал, сигарет, водки, конечно. Мороз сильный, навалился так, что особо не погуляешь. Не знаю, как там мои азики на рынке дюжили. Может, и не работали. До 15 января у нас давно в городе мертвый сезон. Отдыхают все. Как-то. Рождественские каникулы. Главное, подготовиться к ним. «Едой запастись и сидеть дома в тепле, программы переключать». «Ну да. А насчет них?» «Ну, детей я давно не видел. Может, еще с того года?» «Впечатление, что они и по нужде из комнаты не выходили, не мылись. Да я и сам редко там появлялся. И мыться в эти дни не мылся. Честно признаться, лень было. Рожу утром сполоснешь, зубы щеткой поковыряешь и скорее в кресло. Как раз в те дни землетрясения случилось в этой... Ну, где-то в Африке, в общем». Вот я за этим следил, видел, как наши МЧСники негритян доставали. Молодцы парни, многих спасли. А Елену? Елену встречал, скорее всего, но не вспомнить конкретного. Одну только помню встречу. Это уже дня за три до вот этого. Пошел я утром на кухню, глазуньки захотелось горяченькой. У меня и сальца кусочек оставался, с ним очень вкусно. Ну, зашел, а там она воду набирает в банку, и глазами встретились». Знаешь, так меня что-то ее взгляд продрал. Никакой же этой королевности не было, злости спрятанные, а, ну, вот собаки так смотрят, бывает, будто хотят сказать о чем-то важном, попросить и не могут. Так и она. Такой вот взгляд. И красивой такой она мне тогда показалась. Даже не то, чтобы красивой именно, а такое женское в ней появилось, такое, что вот обнять как-то тянет, обнять, по голове погладить. «Да нет, погоди, не так. Не могу объяснить. Ну вот у нас женщины или железобетонный шкаф такой, или лохудра с голым животиком, или королевна, которая весь мир презирает. А таких вот. И только между нами это. Мне вот шестьдесят четыре. А захотелось женщину, прям физически почувствовал. Да, если б знал я, что так у них. Если б она сказала, попросила хоть словом, я бы помог, конечно». «Ну что я, не совсем же я». Но она воду набрала и пошла к себе, стройная, в халате розовом. Ну, а потом уже все и случилось, дня через три-четыре. Точно сказать не могу. Выхожу как-то утром и чувствую, пахнет не так, как будто гниловатое, но такое, будто куриные окорочка протухли, самое точное. Как-то у нас свет по району отрубился на двое суток, и продавцы все думали «вот-вот дадут». С товаром не знали, что делать, и окорочка затухли у них. И вот такой же запах примерно. «Ну, я потерпел, мало ли, а потом к Александре стукнул. У тебя, что ли, гниет?» Она холодильник открыла, нормально. «Еще подождали, и к этим квартирантам стучимся. Не открывают. Через полчаса снова не открывают. Решили с Александрой, что съехали. Елена-то жаловалась, что платить нечем за комнату. Вот, думаем, и уехала». До нового срока неделя где-то осталась. Съехала и забыла что-нибудь, вот оно и запахло. На другой день совсем уже невозможно стало. В прихожей прямо выворачивает. И пришлось мне одеваться к Наде идти. Изматерился я весь холодина и пилехаешь с какой-то стати. Очень я был недоволен. Сразу там и Надя все высказал. Пустила, а они там такую ванищу развели. Ну, еще что-то в таком настрое, и что жаловаться буду. Надя... Прибежала, открыла дверь, мы сунулись. Подтверждаю, все так и было, как в сообщениях передавали. Порядок, опрятность, на кровати дети лежат, как спят, а Елена вот так, в полуприседке у батареи. Надя даже ее окликнула, а потом, видим, шнур у нее от затылка к трубе. Я, конечно, к себе сразу дверь закрючил и в кресло. Хотел телевизор включить, побоялся. Сижу, слушаю, суету там... Долго время тянулось, потом, кажется, скоро или кто там, потом мужские голоса такие, ну, милиция. Дождался, что ко мне забарабанили, открыл, что ж делать. Следователь явно все на то поддавливал, не убийствовали. Хотя, знаешь, заметно было, что не по себе ему. Пот вытирал все, руки дрожали, голос. Я про Елену с детьми старался не думать. То есть, что вот так случилось, страшно. Я за себя боялся, но сам посуди». Квартира общая, и я один мужик, да к тому же не трезвенник. Могли запросто на меня повалить. Ну и вот, следователь про мотивы убийства несколько раз упоминал. Вроде как спрашивает, а вроде как с угрозой, с подковыркой такие вопросы. Да кому они нужны убивать их? В том-то и дело, что никому не нужны. Никому не нужны были, вот и убили себя. Записал, в общем, следователь мои показания, потом отпечатки пальцев сняли, дождался на старости лет. Оттирать эту краску потом замучился, но больше меня не трогали. Зато журналисты на другой день полезли. Эти из газет еще ладно. Сказал, ничего не знаю, дверь захлопнул и все. А вот которая с камерами. Я им артист, что ли, чтобы меня снимать? Деньги плати тогда. Оператор еще и дверь ногой подопрет, хамлу. Ты вот правильно, без напора, с угощением, по-человечески, а эти... И моду ведь взяли в подъезде не только свои репортажи делать, а еще и у начальников интервью брать. Я как-то из-за этого полчаса домой попасть не мог. Возвращаюсь с рынка, сумка тяжелая, а на площадке съемка. Тетка, такой мешок с арбузами, говорит в микрофон, который ей журналистка под рот подставила. Если матери трудно, она может заключить договор с приютом и отдать ребенка на воспитание государству. Обычно такой договор заключается на год». За это время мать или же отец берутся устраивать свою жизнь. Если наладить дела не получилось, то договор можно продлить. При этом хочу особо отметить, место прописки родителей и детей значения не имеет. Отдать ребенка в приют может даже не имеющий гражданства РФ, И еще долго-долго про права матери и ребенка, про программу помощи неполным и малоимущим семьям, пенсионерам, про органы соцзащиты, про то, что Елена нигде в городе на учете не стояла. Я осердился, конечно, что домой войти не дают, но в то же время много полезного услышал. «Надо бы, как потеплеет, посетить эту соцзащиту. Может, что получу? Продуктовый набор или деньги единовременно?» «Хотя справки разные надо собирать, а это морока, конечно. Посмотрим. Главное, меня не трогают. Следствие еще вроде не закончено, но версия самоубийства сделалась основной. То есть так было дело, как я слышал, да и вполне представить могу. Сидели они без еды, совсем отчаялись, холодильник был пустым и даже отключенным. И мать решила сначала детей убить, а потом себя». Детей задушила, а те и не сопротивлялись. А потом сама. На столе, говорят, записка была, что не может больше так жить. Очень тяжело, когда помочь некому. Просила у людей прощения и еще просила, чтобы не вскрывали ее и детей. Рядом с запиской лежали две квитанции из ломбарда. На сережке и колечко. Что-то там рублей на триста в общей сложности. Да, нательный крестик еще лежал. Верующие, видать, до какого-то момента была». «Уже больше месяца прошло с того случая. Комната надежды до сих пор пустует. Крутят ее надежду, что пустила квартирантов в обход агентства. А у тех вдобавок и с документами не все в порядке. Стращают, что отберут комнату. Вполне могут. Им ведь только палец покажи, всю руку отцапнут. Совсем запугали, затаскали старуху. Жалко ее, конечно. А с другой стороны, сама виновата». Надо соображать, кого в жильцы берешь.